Возмущаться — привилегия чандалы. Тоже и пессимизм. «Мир совершенен», — так говорит инстинкт самых духовных. Инстинкт — да, само несовершенство. Все, что ниже нас, дистанция, пафос дистанции, даже возмущение чандалы, все это тоже относится к совершенству. Наиболее духовные, а они самые крепкие — обретает свое счастье в том, что грозило бы погибелью другим, в лабиринте, в жестокости по отношению к себе и другим, в эксперименте. Самообуздание им в радость. Аскетизм становится в них природой, потребностью, инстинктом. Тяжесть задач — их привилегия. Играть тяжестями, которые раздавят других, — для них отдых. Знание — одна из форм аскетизма. Нет более почтенной породы людей, но нет и более радостной и достойной любви. Одно не исключает другого. Они господствуют не потому, что хотят, а потому что они — господа. Они не вольны быть вторыми. Вторые — это стражи права, устроители безопасности и порядка. Это благородные воины, это прежде всего царь, высшая формула воина, судьи и закона. Вторые — исполнители, ближние самых духовных, верующие на себя все грубо материальное в трудах правления. Их дружина, их правая рука, их ученики и последователи. И во всем, повторим, нет ничего произвольного, ничего надуманного, искусственного. Все иное — искусственная постройка, и тогда растоптана природа. Порядок каст. Иерархия лишь формулирует высший закон самой жизни. Различать все типа типы необходимо для того, чтобы поддерживать жизнь общества, обеспечивать существование все более высоких и наивысших типов человек. Неравенство прав – первое условие для того, чтобы существовали права. Право значит преимущественное право привилегия. У всякого свое бытие и свои преимущественные права. Не будем недооценивать права посредственности. Чем выше, тем тяжелее жить. Холод усиливается, возрастает ответственность. Высокая культура всегда строится, как пирамида. Основание широко, предпосылка целого, консолидированная, крепкая и здоровая средственность. Ремесло, торговля, земледелие, наука, большая часть искусств, Короче, вся совокупность профессиональной деятельности, все это сочетается лишь со средним уровнем умений и желаний. Все подобные занятия были бы неуместны для человека исключительного. Необходимый инстинкт противоречил бы и аристократизму, и анархизму. Что-то общественно полезен, что-то и функция, и колесика предопределено природой, не общество а то счастье, на какое только и способно подавляющее большинство людей, превращает посредственность в разумную машину. Для посредственности быть посредственностью счастье, быть мастером в чем-то одном, быть специалистом, к этому влечет природный инстинкт. Совершенно недостойно сколько-нибудь глубокого ума видеть посредственности как таковой некий упрек. Посредственность сама по себе есть. Первое условие того, чтобы существовали исключения, посредственностью обусловлена культура в я высоком развитии. Исключительный человек более чутко и нежно обходится с посредственными, нежели с собой себе подобными. Это не просто деликатность, это долг. Кого больше всего ненавижу я среди нынешней черни? Апостолов чандалы. Они подрывают инстинкт рабочего с его малым бытием, с его радостями, с его способностью довольствоваться немногим. Они распаляют в нем зависть, учат мщению. Не в неравенстве прав бесправия, а в претензиях на равные права. Что дурно? Я уже сказал дурно все, что идет от зависти, слабости, мстительности, анархист христианин одного поля ягода примечание созвучия немецких